«Бегство. Представляешь, – сказала Алла, – как только он ввалился в квартиру в грязной куртке с еще более грязным рюкзаком, – звонят из-за Вира и говорят таким раздраженным тоном. Вы когда за визой придете? Сколько можно вас ждать? У вас всего 18 дней осталось. Не уедете, визу аннулируем». «Так», – думал Шуша, раздеваясь. Телеграмма шла три дня. «Еще три дня я добирался до Москвы». Остается 12 дней. Срочно ехать в Авер за визами, потом в Шереметьево за билетами в Вену, потом чемоданы в таможню, потом прощание с родственниками и друзьями. Получается больше 50 человек. Как их всех разместить? В Авере все произошло быстро. Их назвали предателями Родины, демонстративно порвали советские паспорта, сказали, что они никогда не вернутся на Родину, Выдали какие-то мятые бумажки с печатями и фотографиями. Любопытно, что уроки Ликениан сработали. карнальный контакт с алой состоялся. Первый раз это показалось им чем-то вроде принудительной физиотерапии. Потом оба долго со смехом обсуждали, что именно это было. Они действительно были скорее друзьями, чем любовниками. Потом постепенно, как старый паровоз, с усилием, набирающей скорость, выпуская пар и прокручивая колеса на месте, они дошли до вполне приемлемых результатов, то есть примерно до того уровня, к которому супруги приходят на десятом году брака. Билеты были куплены на 31 марта. Гости приглашены на пятницу, 27-го. Утром поехали сдавать чемоданы на проверку в таможню. там выяснилось что все словари русского и английского языков, преподаванием которых Алла собиралась зарабатывать, взять с собой нельзя. Но они мне нужны для работы, говорила Алла, таможеннику. Что у вас за работа? Я преподаю в педагогическом институте. Вот принесите нам справку оттуда, и мы вам разрешим взять словари. Алла помчалась на такси к себе в пединститут, а Шуша поехал домой готовиться к приему гостей. Через полтора часа влетела растрепанная Алла и закричала с порога. «Катастрофа! В отделе кадров меня спрашивают, куда справка? Я говорю, Вавир, зачем? Для выезда на ПМЖ!» «Что? Вы что, не знаете, что вы обязаны сначала уволиться? Вот мы сейчас позвоним Вавир и потребуем, чтобы они аннулировали вашу визу?» «Подожди», — сказал Шуша, которого это сообщение неожиданно привело в спокойное и сосредоточенное состояние. Смотри, сейчас уже шесть, пятница. Сегодня они звонить не будут. А если даже будут, в Авере все уже разбежались. Завтра Авер не работает. Ты сиди, развлекай гостей. А я поеду в Шереметьево и попробую обменять билеты на завтра. На всякий случай ничего никому не говори. Скажи, я застрял на таможне. схватив Единственный полностью упакованный чемодан, он выскочил на Большой Каменный мост, тут же поймал такси и помчался в Шереметьево. Экономить деньги было уже бессмысленно. В вестибюле аэропорта почти никого не было. За окном кассы аэрофлота сидела девушка в темно-синей форме. «Я хотел бы поменять билеты», – сказал Шуша как можно более незаинтересованным тоном хотя сердце бешено колотилось. визы есть?» – спросила девушка. «Есть. Вот визы и билеты. Когда хотите лететь?» «Чем скорее, тем лучше». Она полистала что-то вроде амбарной книги. «Билеты на Вену есть на завтра. Вас устроят?» Он сделал вид, что размышляет, хотя сердце билось еще сильнее. «Пожалуй, подойдет», – сказал он задумчиво. «Цена такая же, доплачивать не надо». Он молча кивнул. Девушка что-то писала на бланке. «Вот ваши новые билеты». Схватив визу, билеты и чемодан, уже забыв про конспирацию, он помчался через весь зал к телефону-автомату и стал звонить другу Женьке. «А, привет!» — сказал Женька. «Ты нас с Витькой поймал в дверях. Мы уже ехали к вам на проводы». «Я не дома. Можете взять такси в Шереметьево?» — прокричал он в трубку. «Я заплачу! Жду вас у входа в таможню!» Когда они наконец встретились, было уже около девяти вечера. По стеклянному коридору таможни тянулась огромная очередь. Стало ясно, что им предстоит провести в этом стеклянном пространстве всю ночь. «Ты садись на чемодан», – сказал Женька, – «а мы пока постоим». «Садись ты», – сказал Шуша, – «будем меняться». «Я сидеть не могу». Меня все еще колбасит. Их очередь подошла около шести утра. Они были последними. Два сонных таможенника в зеленой форме, примерно того же возраста, что и они, лениво потыкали в открытый чемодан, потом один из них махнул рукой и сказал «Все, идите домой, все в порядке, чемодан получите в Вене». Шествуя по стеклянному коридору в полной тишине опустевшего аэропорта, Друзья услышали, как один таможенник сказал другому. «Симпатичные ребята». «Да», — сказал другой со вздохом. «Обычно приходится иметь дело с такой серой массой». Домой Шуша вернулся около семи утра. Гости уже разошлись. Во всех четырех комнатах были бумажные тарелки с остатками еды, пластиковые стаканчики с недопитым красным вином, полусеян окурками. Стоял тяжелый запах кислой еды, смешанный с табачным дымом. В их спальне на кровати сидели сонные и не совсем трезвые Алла с сестрой Нинкой. «Ну что?» — спросила Алла. «Буди Нику с Микой. Через четыре часа вылет. А вещи? Чемодан сдан в таможню. Про остальные забудь». «Правильно!» — вдруг громко произнесла очнувшаяся Нинка. Именно так из этой блядской страны и надо уезжать. Всё бросить и рвать когти.